Глава 20, в которой лорд Кавендиш признает невероятное. Более 20 лет назад. Лорд Кавендиш подхватил бездыханное тело дамы, потерявшей сознание, и опустил ее в кресло, в котором только что сидел сам. Не зная, что делать, он достал из кармана свежий носовой платок из тончайшего батиста и начал ее обмахивать. «Чарльз, дорогой, слуга сказал, что вы здесь, и я поспешила составить вам кам...» Вошедшая в кабинет леди Шарлота Хартингтон осеклась. «Извините», — пробормотала она и попятилась. Шарлота, заходите и закройте за собой дверь», — сказал лорд Кавендиш. «Этой леди стало плохо». «Кто эта дама?» — уставилась на женщину в кресле леди Хартингтон. «Я и сам не знаю, она...» «Нужно плеснуть ей в лицо воды». Тут же взяла себя в руки графиня. «Я позову прислугу». «Подождите, Шарлота, остановил ее лорд Кавендиш. Он не знал, как объяснить леди Хартингтон появление здесь этой дамы, и пока лорд Кавендиш терялся в догадках, из кресла послышался слабый стон. Она пришла в себя. Лорд Кавендиш склонился к незнакомке, а за ним и леди Хартингтон. «Кто вы?» — проговорила та на странном языке, уставившись на них. «Я ее не знаю», — сделала вывод Шарлотта и нахмурилась еще сильнее. Несмотря на то, что организацией бала занималась не сама графиня, она тщательно проверила, кому разослать приглашение. И уж точно среди ее гостей не было хорошеньких молодых дам, которых бы она не знала, такую бы она запомнила сразу. Вон какие у нее огромные тревожные глаза, какие блестящие волосы. Какой красиво очерченный рот. Таких красавиц в Лондоне по пальцам можно пересчитать, и всех их Шарлота знала, ведь и себя относила к их числу. Правда, на незнакомке был странный наряд из какой-то ткани, который она, отродясь, не видала. Да и розовый цвет теперь не в моде, а прическа. Необычная, но красивая. «Интересно, кто ее камеристка?» — подумала леди Хартингтон переманить бы ее к себе». «Извините, мне кажется, стало плохо», — сказала женщина на ломаном английском. «Иностранка», — сразу же поняла леди Хартингтон. «Только откуда ей взяться здесь у меня?» Графиня бросила ревнивый взгляд на Чарльза и увидела, с каким восхищением тот смотрит на незнакомку. Та попыталась встать, и от леди Хартингтон не укрылась, что платье на незнакомке с кринолином, а они ведь уже год как вышли из моды. Все теперь носили платье с тюрнюрами. Может, в той стране, откуда прибыла эта красавица, мода отстает от лондонской? «Как здесь вызвать такси?» — пробормотала женщина. «Я бы хотела уехать». «Как? Как вы себя чувствуете?» — вскричал Чарльз. «Леди Хартингтон посмотрела на него с изумлением. Надо же, такая несдержанность!» «Спасибо, в порядке. Видимо, мне стало плохо из-за духоты». «Да-да, в бальной зале очень душно», — вздохнула леди Хартингтон. «Может, выйдете подышать в сад?» «Нет, спасибо за помощь», — отказалась женщина. «У меня завтра утром самолёт, а потому мне лучше отправиться в гостиницу». «Простите, что?» — нахмурилась леди Хартингтон, не понимая некоторых слов в лексиконе иностранки. Женщина тем временем встала с кресла и выглянула в окно, однако почти сразу же от него отпрянула. — Что с вами? — спросил лорд Кавендиш. — Там кареты, — пробормотала она. — Конечно, кто-то уже уезжает, а кто-то запоздал, — объяснила леди Хартингтон. — Но когда мы с подругой приехали, все вокруг было уставлено лимузинами чем шарлота постой одернул ее лорд кавендиш и повернулся к незнакомке простите мою нескромность нас не представили поэтому я представлюсь сам я лорд кавендиш ну да все вы тут лорды вдруг с насмешкой заявила иностранка если вы лорд то я турецкая принцесса турецкая принцесса выпучила глаза леди хартингтон шарлота разве вы не видите что она шутит и не верит нам «Что значит «не верят», Чарльз? Я ничего не понимаю». «Потому что это случилось», — как-то загадочно произнес он. «Что случилось?» — ахнула Шарлота. Иностранке, видимо, надоело слушать их беседу о ней в ее же присутствии. Она сделала решительный шаг, потом еще один, и, больше не оглядываясь на них, поспешила к выходу. «Постойте, миледи!» — крикнул вдогонку ей Чарльз но она не слушала, выпорхнув из кабинета. «Чарльз, объясните же, что происходит?» «Я бы сам ни за что не поверил, если бы не увидел все собственными глазами», сказал он, спеша вслед за ушедшей дамой. «Помнишь, я рассказывал Альберту и тебе про кулон и семейную легенду?» «Про путешествие во времени?» тут же вспомнила Шарлота. «Да». Лорд Кавендиш посмотрел на нее восторженным взглядом. «Так вот, Шарлота, никакая это не легенда!» «Это правда». «Чарльз, я не понимаю». Она, подхватив длинные юбки, спешила за лордом Кавендишем, который устремился к лестнице. «Ты хочешь сказать, что эта дама...» «Да, именно это я и хочу сказать». «Она прибыла к нам из другого места и, может быть, даже времени». «Боже мой!» — ахнула Шарлота. В правдивости утверждения лорда Кавендиша она не сомневалась». Леди Хартингтон увлекалась спиритизмом и верила во все таинственное и потустороннее, поэтому не считала чем-то странным такой пустяк, как появление в ее доме незнакомки, которая в буквальном смысле слова рухнула им словно снег на голову. Леди Хартингтон тайком даже посещала спиритические сеансы некой миссис Агнес Бриттен Ламингтон и уже несколько раз общалась со своим покойным супругом. «А откуда она к нам прибыла?» Заговорщическим шепотом спросила она лорда Кавендиша. «Хотел бы я знать», — отозвался тот. Они спустились по широкой лестнице и двинулись к парадным дверям. незнакомка они нагнали уже у самого въезда в Хартингтон-Лодж. Она шокированно озиралась по сторонам, наблюдая за множеством карет и толпящихся рядом с ними кучеров. «Миледи», — позвал ее лорд Кавендиш. Она обернулась. «Где я?» «В Лондоне, конечно», — тут же поспешила ответить запыхавшаяся леди Хартингтон. «Какой сейчас год?» — неуверенно спросила незнакомка. «А вы думаете, какой?» — осторожно поинтересовался лорд Кавендиш. «2012-й», — пробормотала та, смотря на него во все глаза. «1870-й, миледи».